Эпилог. Вертолёт полиции успел почти вовремя. Лорда Столлера с обширным инфарктом увезли в больницу. Леди Столлер было предъявлено обвинение в двух преднамеренных убийствах, и её доставили в полицейский участок. Тела убитых сотрудники полиции погрузили на подошедший катер. С ними отправились Томас и Бернд, посчитав, что они должны дать показания в полиции. К ним присоединились Плема и Митар Порубовичи. Напустивше мострова, остались только Дронга, Джерри, её дочь Клэр, Мари Слиру и Елена, так и не понявшая до конца, что здесь произошло и почему на остров приехало так много полицейских. Два офицера остались на острове и теперь находились у бассейна, лениво переговариваясь друг с другом. Четверо оставшихся собрались за столом. Для каждого из них прошедшая ночь была испытанием. Джерри как-то сразу постарела, Прибавив добрый десяток лет, Лиру выглядел уставшим и опустошённым. Клэр сидела притихшая, не реагируя на слова взрослых. В полном молчании они пили чай. Не понимаю, вдруг сказала Джерри, не понимаю, зачем ей понадобилось устраивать такую кровавую драму? Почему? Неужели чувство ревности или чувство собственницы своего мужа? Или из-за этого проклятого договора? Она ведь очень богатая женщина, не только вздохнул Дронга. Мне рассказывали, что она воспитывалась на Кипре, росла там в 60-е и 70-е годы, когда уровень ненависти на острове достиг предела. Греческая и турецкая общины начали самую настоящую войну друг против друга. Каждая из них полагала, что можно решить все проблемы, изгнав соотечественников со своей родины. Кардинальное решение вопроса либо изгнание, либо убийство. И эти семена ненависти, посеянные в детстве, рано или поздно дают свои всходы в более зрелом возрасте. Откуда вы знаете? спросила Джерри. Откуда вы знаете, что там было? Знаю, сказал он, закрывая глаза, словно вспоминая всё, о чём ему не хотелось вспоминать. Знаю, повторил он и открыл глаза. Подобные противостояния были и в моей бывшей стране. Ненависть против ненависти, страх против страха, стенка на стенку, Карабах, Абхазия, Чечня, Приднестровье. И во всех случаях люди полагали, что самое надёжное решение проблемы это её отсутствие, не понимая, что посеянные семена ненависти всегда дают ужасные плоды. Самое надёжное оставаться человеком при всех обстоятельствах, сказал Леро. Быть человеком Это значит чувствовать себя в ответе за всё происходящее, процитировал он слова Сент-Экзюпери. Извините, Дронга встал из-за стола. Я бы хотел немного пройтись, мне трудно дышать. Он уже вышел из дома, когда услышал за своей спиной лёгкие шаги. Дронга обернулся. Рядом стояла Клэр. Я хотела вам сказать, с улыбкой сказала она. Что? Мне кажется, что лорд Столлер ошибался, и я тоже была не совсем права. В каком смысле? Вы джентльмен, самый настоящий. И спасибо вам за всё.